Это для вас особый случай. Да он ни за что бы нашу встречу не пропустил. Я вас уверяю. Какую еще встречу? В издательстве. Ким Витальевич писатель, правда. Но я его уже неделю не видела. Товарищ слесарь, взламывайте. И еще пятерочку потом. Если хозяин заявит, сами будете возмещать. Возмещу. У него этих замков... Готово. Что же на один-то? Странно, как-то на него не похоже. Запах какой-то неприятный. Э, гони еще пятерку. Вы там это, ничего не сопрете? Звоните в милицию! Стой там на пороге, никого не пускай внутрь. Да что ж, я не понял. Ты только это, скажи, что сам попросил дверь ломать. Скажу, скажу! 88-й год. Гласность, перестройка... Первые частные кооперативы, первая реклама по телевизору, поездки в Польшу, в Румынию, джинсы Мальвины. Одесса, 1988 год. Обнаружен труп писателя-фантаста Кима Витальевича Хлебникова. Выпить хотите? Воды. Я, честно говоря, подумал, вы предложите вина. Да бог с вами, Артем. Вам же надо трезво оценить дело. Инаква, Веритас. Истина в воде? <звы> <звы> так, Вань, по всем соседям пробегись. Может, то, что видел. Вот я его уже неделю не видела, а мы же с ним дверь в дверь. А почему именно сегодня решили дверь ломать? Так не я же, издатель. Издатель? Не отрицаю. Я настоял. Он фантастику писал для нашего издательства. Понимаете? Понимаете? При огромном количестве писателей в Советском Союзе мало кто из них работал в жанре фантастики. Слишком тяжело это укладывалось в метод социалистического реализма, согласно которому фантастика должна быть научной, классовой и не скатываться в мистику. Поэтому произведения Михаила Булгакова официальная литературоведение считала религиозными, мистическими и потому вредными. А вот фантастика Алексея Толстого, описавшего в романе Аэлита «Любовь землянина и революционерки-марсианки», издавалась огромными тиражами. Страна зачитывалась произведениями фантаста Александра Беляева, он предпочитал своих героев отправлять в страны, где правят деньги. Иначе не показать трагедию Ихтиандра или профессора Доуля. К 70-м годам увлечение фантастикой среди читателей стало огромным. И небольшие тиражи Станислава Лема, Рэя Брэдбери, Айзека Азимова не могли удовлетворить эту жажду. Литература братьев Стругацких показала читателям, что фантастика может быть совсем другой. Вот тогда и стало появляться большой количество отечественных фантастов, которые рассчитывали на свободные тиражи издательств, которые появились в конце 80-х. А у нас сроки. У нас тоже. У вас большие? Шутите? Редактирование, набор, это время. Да и не было такого, чтобы он не приходил. Я ему телеграммы, а его нет. День, два, три. Телеграммы? Да. Мы только так с ним связывались. Почему это? Адрес знаете, в одном городе живете. Так он даже почтальону дверь не открывал. Всегда домой возвращался, как штирать. Я, гражданка, не вам вопросы задала. Странно он, конечно. Мы по справочной телефону его узнали. Трубки не брал. Мне телеграммами неудобнее. Так говорил. Да не в себе он был, это точно. Никогда в подъезд сразу не заходил. Вот стоял минут пять, оглядывался, как будто вы следили за ним. Потом заходил, поднимался этажом выше и смотрел вниз. Потом быстро к двери и открывал, как будто бы за ним гнались. А замков-то много. И мигом дверь. А если кто-то из соседей на площадке появлялся, ни с кем не здоровался? Во как! А если кто-то у подъезда? Никогда не зайдет. Вот на лавочку у дома сядет И будет сидеть. Час может сидеть, вот даже под дождем. Псих получается? Я не доктор, диагнозы не ставлю. Писал, интересно. Лада Сергеевна! Лева! Пройдем в комнату. Прервемся. Никуда не уходите, пожалуйста. Товарищ милиционер, а я не работать, а я тут в жеке нагоняй получу. Да ты от меня еще нагоняй не получил. За то, что дверь взломал без милиции. Жди здесь. Послан Ильич, что у вас? Паспорт. Посмотрите. Ким Витальевич Хлебников. Родился 4 июня 1923 года, город Екатеринослав. Прописка. Ага. Паспорт убитого. На страницах дети, брак пусто. Документ выдали пять лет назад. Вот что нашел. Проба. Вес такой. Вещь недешевая, мужской. Вот что за мода? Золото на себя пялить? Как бабы. Извините, Лада Сергеевна. Есть еще отпечатки пальцев нескольких. Людей в квартире что-то искали. Все перевернуто вверх дном. Угу. Так, так, так, так, так. А это что? С этим придется посидеть. Э, да. Там возле телевизора прямоугольник чистый от пыли. Лежало что-то. Может рукопись? Может. Писатель все же. Ладно, Сергеевна, а пойдемте к Лужановой? Mm -hmm. Ну что, Аришка, есть соображения, когда это случилось? Mm, так сложно сказать, но я думаю, не меньше пяти дней назад. Странно, что из соседей никто ничего не слышал. Такие увечья, он должен был кричать. Mm -hmm. Кляп. Да. Руки связаны. Скорее всего, лили кипящее масло и сломали все пальцы. Звери. Что же они хотели узнать? Запашные? А? Иди сюда. Двери железные, замок крепкий. На кладовке? Получается, как большой сейф. Так, где этот взломщик, который уйти хотел? Бери инструменты, пойдем со мной. Сразу видно, открыть хотели. Давай, Кулебин, подцави. Так во сколько ты сказал, тебя попросили дверь открыть? Так чуть Таня прибежала, попросила. Я вообще хотел отказаться, но они сказали, если что, все расходы возьмут на себя. Угу. Да и лишний червонец на дороге не валяется. Я не просил сам. Предложили, ну что, отказываться? Люди порядочные, чуть Таню знаю. Этот в шапке. Давайте я постучу. Ну вот, готово. Можно я пойду уже? Адресок свой оставь и иди. <свят> Не писатель, а герой литературы. Да. Консервацию хранить под замком? Вряд ли. Ты пальчики катать будешь? О! Товарищи, пройдите, нужно снять ваши отпечатки пальцев. Да с какой то статьей я должен? Вы меня, что ли, подозреваете? Успокойтесь, такая процедура. Да не надо мне ваших процедур. Так, не задерживайте следствие. Быстрее. И ты тоже. Да нет, ничего. Ничего. Никто ничего не видел и не слышал. И Хлебникова, похоже, никто не любил. Да за что же его любить-то? Вещь-то найдет, как американский бездомный. Таких только по телеку показывают в международной панораме. Только у них бедный. Просто жмут. Даже если и так. За что убивать? Деньги он ни на что не тратил. Значит, копил? Верно? Может, у него дача или дом у моря? Не думаю. Он мне сам рассказывал, что знает секрет как пять лет проходить вот на рубашке, в одной рубашке и штанах. И как? Дома сразу переодевайтесь в домашний, вешаете все аккуратно в шкаф, застирываете пятна сразу. Подождите. Хлебников был в костюме, значит, переодеться не успел. Так он и дверь за собой не успел закрыть, иначе фиг бы кого пустил. А в гости кто к нему ходил? Да что вы, никто почти. Хотя, казалось бы, культурный человек три иностранных языка знал, но ни с кем не дружил. А с вами? Тоже, хотя мы с ним 30 лет вместе прожили, ну, ну, как соседи, конечно. Да к нему даже сын не приходил. Я вот за 20 лет ни разу его не видела. А вот вы сказали, почти никто. Ну, я не знаю, ну, как-то я услышала, что к нему в дверь позвонили. Ну, я, конечно же, сразу в глазок. Дядя, деньги принес, откройте. Чего ловешь? Проходи, черт, с тобой. А когда это было? Ну, где-то месяц, может быть, чуть больше. Угу. Прям таки услышали, что к нему в дверь позвонили. Вы знаете, у нас в доме такая слышимость. Вот соседи с нижнего этажа ругаются. Такое впечатление, что у меня в квартире. Хм. А у Кима что слышно было? Тихо. Иногда бубнил что-то. Ну, это он от одиночества, наверное, сам с собой разговаривал просто. Ясно. Спасибо. Угу. Хорошая слышимость, хорошая слышимость. Они его пытали, засунув кляп в рот, чтобы соседи не услышали. И что это значит? Ну, это значит, что преступник знал, что у соседей будет слышно. А вот оперативник Запашный сделал другой вывод. Он вспомнил, что слесарь открывал металлическую дверь. А, да-да-да, да, с грохотом, Да. Дверь, железная дверь. Ключ. Они его пытались, чтобы... Чтобы узнать, где ключ. Ну и следующий вывод напрашивается сам собой. Если он сказал, где ключ, то они открыли кладовку, взяли все, что надо и ушли. В живых оставить не могли, потому что жертва узнал одного из нападавших. Может, боже ты мой. Эти горшки всегда следы оставляют. Убитый обменял паспорт пять лет назад в связи с утерей. В новый документ не был вписан совершеннолетний сын Валентин. Штамп в семейном положении. Жена Лидия Федоровна Хлебникова не появлялась уже два десятка лет. Официально развод так и не оформлен. Прописано в другом месте. О, Влада Сергеевна, добрый день. Ну что, нашел жену и сына? Прописку жены нашел. Кооперативная квартира на имя Ланской. Кто такая? Она же. Оказывается, вернула себе девичью фамилию. По месту прописки ее нет. Квартира закрыта. Пообщался с соседями. Лида здесь редко бывает. Она почти весь год живет в Крыму. У кого? А кто ее знает? Она не общительная. Угу. Так, здравствуйте, до свидания. Вроде у родственников. Ясно. А сын? Толик? Э -э, Валентин вроде. Да я не вам. А ну брось хулиганить. Быстро ко мне. Ты где спички взял? Ой, руки холодные. Давай бегом домой. Валик, он учительствует где-то на районе. Я его месяца два назад видела. Угу. А что преподает? Кажется, английский. Может, они общались с кем-то, дружили. Может, муж Лидии приезжал? Муж? Она что, замужем? Самое интересное, что сын не Хлебников, а как и мама, Лонской. Работает в Жашкове, Черкасская область, в школе номер три учителем. Звонил в школу? Угу. Он повел на экскурсию детей. Ему передадут. В собственной квартире убит известный одесский писатель-фантаст Ким Хлебников. Перед смертью его пытали. Сыщики предположили, мотивом убийства стали деньги. В квартире не нашли никаких сбережений, выяснилось. Писатель ни с кем не общался, почти никого в дом не пускал. Но недавно к нему приходил племянник, и Хлебников разрешил ему войти в квартиру. Приветствую Здравствуйте, Руслан Ильич Посмотрел блокнот из квартиры Занимательная книжечка Куча телеграмм и вот Ключ Ключ маленький, как от почтового ящика Правильно, но с номерком Абонентский ящик на почте 132 Участковому Пусть проверит его почтовое отделение Есть вопросы. И ящик, и телеграмму он получал. Алло, лейтенант Сапожников, капитан Запашный. Слушай, я тебе ключик у нас на проходной оставлю. Похоже, абонентский ящик. Проверь почтовое отделение, только побыстрее. Спасибо. Есть еще записи интересные. ЛМ – три банки икры. СТ – десять банок икры. БГ-4 банки икры. Ну что, икрой торговал? А что дело прибыльное? Газета на месте. Ты зачем такую телеграмму отправляешь? Прям шпион какой-то. Говорил же вам, герой литературы. Ну и какие мысли? Гонорары наши писателя были большие, плюс торговля икрой. Богатый человек. Значит, мотив деньги. Ну да. Тем более, что денег в квартире мы не нашли. Значит, вы умили. Самое интересное, отпечатки Шелеста. Нашли внутри тумбочки. Шелест? Издатель, который труп нашел. Руслан Ильич, ну как вас научить с главного начинать? Когда он их там оставил? А говорил ведь, что в квартире писателя никогда не был. Значит, или врет, или успел порыться, пока мы туда ехали. Отпечатки не старые, я вас уверяю А помните, как он не хотел пальчики катать? Да, ладно, хорошо, а что там с племянником? Узнали, есть Андрей Веленович Хлебников только вчера уехал в командировку в Луцк Когда вернется? Завтра Хорошо, поехали Куда? В издательство, с Шелестом поговорим А, поехали Добрый день. Добрый день. Проходите, присаживайтесь. Борис Семенович, а почему вы были так против давать свои отпечатки? Неприятно. Чувствуешь себя... Ты да какая разница, дал же. Дали, дали. Новый? Хлебникова? Э -э да, как раз готовим к выходу. Вот почему так получается? Писателя нет, а книга... Вы утверждали, что ранее никогда не были в квартире Хлебникова. Так и есть. Угу. Ваши отпечатки нашли на его тумбочке. Может, дотронулся. Я первый раз в такой ситуации. Вы не трогали. Вы открывали тумбочку. Отпечатки с внутренней стороны. Быстрее думаете, что соврать. Время против вас. Да что вы в конце концов. Машенька, пойдите кофе попейте. Вы один из немногих, кто знал о доходах Хлебникова. Сами говорили. Значит. Да я сам к нему пришел. Слесаря просил, двери скрыть. Милицию вызвали. Зачем, если это я? Чтобы на тебя не подумали. Книжек начитался, издатель. Да. Я забрал рукопись. Ты только это скажи, что сам попросил двери ломать. Скажу, скажу. Решил осмотреться в квартире. Рукопись нашел очень быстро. Никто меня не видел. У меня договор с Хлебниковым на издание этого романа. Я сейчас покажу. Так что ничего противозаконного. Ничего. В квартиру влез по собственной инициативе. Рукопись украл. Не удивлюсь, если навел. Да, зря я у тебя сразу портфель не проверил. Вот, вот договор. Зачем убивать? Он издательство такие доходы приносил. Каждый год по роману. Иногда два. Никаких задержек. Не там ищете. Вот это уже интересно. Может, подскажете, где искать? Видел я одного странного человека с Кимом. Примерно месяца два назад. Встречались с ним в кафе. Он не любил в издательство приходить. Еще кого-то ждете? Нет. Э, то есть, да, жду. Э, давай заканчивать побыстрее. Э, я свои сроки выполнил. Кхе, принес. Здесь все. Но я хотел бы уточнить. Побыстрее можете? Куда еще быстрее? Я халтуру не гони. Ну вот. Писатель! Ты совсем охренел! Фуфло подсовываешь! Это знаешь, для кого было! Это за такие дела! Спокойно, спокойно! Дальше я разговор не слышал. За какие дела? Не знаю. Не книги точно. Я всех издателей знаю. И не успел бы хлебников на две конторы работать. Описать можете? Грузин. Очень злой. А почему не армянин или азербайджанец? Может, и так. Я почему-то решил, что грузин. Да, слушай. Да, пару минут. Я могу выйти? Мне необходимо макет обложки забрать. Ладно, только недолго. Не вздумайте от нас бегать. Понимаешь, Лев, Кавказ, Каспий, черная икра. Икра подсунул такому человеку. Может, подделку продавал? Грузин. Это он так сказал. А если Каспий, азербайджанец uh -huh. или чеченец? Или из Дагестана? Извините. Так на чем мы остановились? А сколько денег вы Хлебникову передали? Не носите в это протокол. Иначе не подпишу. Вы же понимаете. Ну? Шесть тысяч рублей. Так, поехали в отделение. Нужно фоторобот грузина составить. Можно я после вас выйду? Не хочу, чтобы сотрудники подумали. Все равно подумают. Ладно, мы ждем внизу. Запашный. Ты взрослый мужик. Что ты делаешь? Купил, играю я. Разрешите войти? Проходите, Иван Медведич. Чайку? Не откажусь. Ох, вы мне и задачку подкинули с неизвестными. Да, это наш ключик. Сейчас. Угу. <свист> <свист> вот. Баненский ящик 132 у нас записан на Кима Витальча Хлебникова. Вот. <свист> <свист> а давно он у вас был? Так мы ж не следим. Но его я помню. Такой э, старый костюм, неухоженный. Снежан, где сюда. Помню. Какой-то. Телеграм постоянно отправлял и принимал, как будто бы телефона нету. Ясно. Давайте открывать. Так без хозяина, я не. Вот постановление. Хозяина убили, так что открывайте. Закрываем и не распространяемся. Наблюдай за этим ящиком. Если что, вот мой номер. Угу. Я вспомнила. Он вел себя так, будто чего то боялся. Может, он с кем-то приходил? Или, может, было что-то странное? Ну, месяц назад он ссорился с одним... А ты что здесь делаешь? Наблюдаю за тобой. Хочу узнать о твоей жизни побольше. Следишь за мной, щенок! Мужчина, у вас там все хорошо? Описать второго сможете? Ну, я лица не видела. А, помню, он играл в игру. Ну погоди, со звуком таким дурацким. Может, там Запашный был? Mm, смешно, заценил. Запашный, прекращай. В абонентском ящике были деньги и записка. За 9 банок. Больше не будет. За прошлое фуфло. БГ. Опять икра? Зачем им банки икры в ящик пихать? Да они даже туда не влезут. Такая уже разница Так, э, давай, бери фоторобот этого кавказца Иду на почту Дай только оттуда Давай, давай Подождите, они использовали абонентский ящик Для обмена товара на деньги, правильно? Это понятно И что? А то, что у Хлебникова был свой абонентский ящик И он мог запросто к нему подойти Правильно Ну, дальше... А как к ящику подойдет кавказец? Ну, допустим, там не хитрый замок, можно сделать дубликат, но ведь работник почты же... Правильно, обязательно заметен. Поэтому что надо сделать? Значит, нужно... Нужно арендовать почтовую ячейку где-то по соседству. Молодец, Артем. Лучше сверху или снизу. Чтобы заслонить, чтобы не видно было, какой ящик открываешь. Соответственно, подозреваемых нужно искать среди абонентов почтовых ячейков. И фамилия у него должна соответствовать его внешности. Все так просто. Вот Бессов Вахтанкович Гелашвили. Ну что там с сыном Хлебникова? Пока ничего. Попросил местных, чтобы к нему наведались. А вот племянник вернулся из Луцка и ждет меня на встрече. Ну так иди. Сейчас 200 яйцо поймаю и иду. Есть! И фоторобот узнали. Вот он, уронил. Все, что то орать? М -м, грузин все-таки. И что про нашего Бессо Вахтанговича известно? Значит так, прописка Харьковская. Я туда, там ребята сообщили, сидел три года за форцовку, Вышел шесть лет назад, крутится, но на горячем не поймали. Надо сообщить, чтобы его нашли. Сделал, даже присматривает. Наша отмашка и... Ну, и я к племяннику. Здравствуйте. здравствуйте. Извините, задержался. Дела. А я вас жду-жду. Думал уже уходить. Нашли деньги? Ну. Ха. Можете не делать тайны. У него был чемодан денег. Дядя боялся, что его убьют. Его считали сумасшедшим, а он просто знал. Если ото всех он это так скрывал, вы откуда об этом знаете? Случайно. Дядя Ким, откройте, я деньги принес. Почему? орешь на весь подъезд. Что-что, холодно на улице, ноги промерзли. Проходи, черт, с тобой. Не вовремя ты. Да замерз, дядя, может, чайком угостите? На кухню проходи. Ну, ты же наглый, как и твой папаша. Сухарики будешь? Только посушил в духовке. Буду, буду. Деньги давай. А откуда у него столько денег? Кто его знает? Книги писал. Что это такое, вы знаете? Да, долговой блокнот. Я там был записан, он меня вычеркивал оттуда. Я видел. А этого вы знаете? Да. Я встречался с ним один раз по просьбе дяди, письмо отдавал. Здравствуйте. Эй, ты кто? Я племянник Лебникова. он просил передать. У самого что, ноги оттонялись? дай дяди, чтобы не выпендривался. А что было в конверте? Вы посмотрели? А, ну, конверт был заклеен. Но? Но? Я аккуратно... В общем, 120 рублей и записка. Ты должен мне за 9 банок икры. Понятно. А когда это было? Где-то 2 месяца тому. Замерзли? Есть немного. Давайте присядем в машину. А вы у него икру когда-нибудь видели? Нет. А про деньги кому-нибудь говорили? Что вы нет? Ну, на словах. А на деле, получается, вы единственный, кто видел чемодан с деньгами? Стал бы я вам это рассказывать. Толку убивать? У него сын есть, а не наследник. Вот и мотив. Деньги видели, а не наследник. Любите бы людей подозревать. Но не получится. Я в командировке был. Проверять. Проверим. А пока, чтобы вы никуда не уехали, следователь возьмет с вас подписку о невыезде. А еще нужно отпечатки пальцев снять. Так что поедем в отделение. Поехали. Лада Сергеевна. Ой, вы заняты. Что? Хлебникову подписку о выезди. Как Хлебникову? Ну, сказал уже, заводи. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. А, добрый вечер, тетя Лиля. Добрый вечер. Я сын Велена. А, да. А как дела у Велена? Так он умер 7 лет назад. Жаль. А вы... А мы вот к следователю пришли, хотим в квартиру попасть. Скажите, когда это можно будет сделать? За наследством? Да хоть бы и так. Пока идет следствие, мы не можем вас туда пустить. Мы сообщим дополнительно. У Вас на это есть полгода. Скажите, а вы о муже что-то знаете? Откуда у него деньги? Да мы вообще мало знаем. Он был преподавателем. И потом я слышала, стал книги писать. Видимо, оттуда и деньги. Угу. А вы... Лет десять назад видел его последний раз, но не общались. Угу, ясно. Скажите, а почему вы не живете по прописке? А какая разница? Я живу в Гурзуфе, там у подруги дом, она вдова. А как вы узнали о смерти мужа? Валентин мне сказал, его милиция искала. А, да, это я вам в школу звонил. Да, кстати, а почему вы живете в Жашкове? У родителей здесь квартиры. Да меня распределили туда, а потом, знаете, привык. Я смотрю, увлекаетесь, да? Да. Вот у, у меня просто кошмар в школе происходит. Ученики подключают звук прямо на уроке, играют. Какой рекорд? К двум стам подбираюсь. Ха, ерунда. У одного моего знакомого рекорд 359. Сколько? Я вам говорю, 359. Спасибо. Если что, мы вас вызовем. Да. До свидания. До свидания. свидания. Подпишите, пожалуйста, вот там внизу. Из города не выезжайте. Вы свободны. До свидания. Значит так. Племянник был в командировке, проверили. Издатель от Хлебникова получит больше от живого, чем от мертвого. Ну а жена с сыном с ним не общались. Остается этот А <зыв> Аманка. Взяли? Молодцы. Запашные сегодня выезжают. Накрыли видеосалон. Там порнографию крутили. Среди задержанных Гелашвили. Так что давай дуй в Харьков. Ну и как вы на него вышли? Да мы его пошли полгода. Мотался из Харькова в Одессу, подпольно порнушку крутил. Ну, тут его и на одной из квартир подловили. А чего он в Одессе делал? Да, трудно сказать. Может, покупал эту порнушку там, а может, даже показывал. Угу. В собственной квартире убит известный одесский писатель-фантаст Ким Хлебников. Перед смертью его пытали. Мотивом убийства стали деньги. Племянник писателя рассказал, в своей кладовой дядя хранил целый чемодан денег его и забрали в результате разбойного нападения. Сыщики выяснили, Хлебников занимался какой-то незаконной деятельностью вместе с ранее судимым форцовщиком Бессоги Лашвили. Грузин становится главным подозреваемым. Ну что, Бесо Вахтангович, расскажи-ка мне про вашу дружбу с Кимом Хлебниковым. Не знаю такого. А у нас есть подозрение, что это твоих рук дело. И что? Да я не мокручник! А откуда мне знать? В паспорте же не написано. Где чемодан? Какой чемодан? Который вы из квартиры стянули. То, что вы дела крутили, уже доказано. Узнаешь ключик? А я-то думал... Где банки последние? О, вот с банок поподробнее. Все расскажу. Я старика к делу пристроил. Он языки знал. Кассеты для меня переводил. Икра это кассета? Банка икры. Быстро переводил. Не сам работал. А с кем? Какая мне разница, я не знаю. Голос на кассете не его. Старик переводы готовил. И где кассеты? Так взяли. правда, последний раз промах у него получился серьезный. Ты мне что решил подсунуть? Да я тебе эту кассету знаешь куда? Витя, Виктор Петрович, да что случилось? Да ты спросил, у ну, тебя что не случилось? Я твой зад могу не прикрывать. Виктор Петрович, я все исправлю, завтра новую принесу. А мне завтра уже не надо. Меня жена с командировки возвращает. Мне сегодня надо. Дайте час, я все привезу. клянусь. У тебя один час. Я на силу успел. И после полковник правда прикрывать перестал. Фамилия полковника? Я еще жить хочу. Так что ход питайте. Ясно. Потерял доверие и решил хлебнику отомстить. Я его не убивал. Он мне столько денег приносил. Мы нашли 500 рублей и записку в ячейке. Значит, не забрал. Тумала обидился. А когда ты оставлял? 20 числа. Хлебников уже был мертвым Как деньги оставлял? Я уже знаю, спрашиваю так, для проверки истинного раскаяния. У меня тоже был абонентский ящик под ящиком Хлебникова. Подходил, открывал его ящик и оставлял кассету и записку, на когда нужен перевод. Хлебников приходил, забирал заказ, выполнял и отдавал обратно. Деньги я оставлял в том же ящике. Всегда отправлял телеграмму, и Хлебников знал, что его ждет заказ. Ясно. этой кассеты я забираю. Они уже не мои, к сожалению. У нас все. Поехали домой. Ну, ну вот почему так получается? Вроде так аккуратно поливаю, а, а следы от горшка... Кружочек на поверхности. Все равно остается. А? А, след от горшка? Да. Ну да, пыль и горшок же стоит. Вы не зря это сказали. Артем. В квартире погибшего был найден чистый прямоугольный след. На пыльной тумбочке. Вероятно, там лежала какая-то рукопись. Да. Только рукопись была спрятана в письменном столе, и он наверняка ее перекладывал. Он же работал над ней. И что тогда? Вот-вот сыщики в 1988 году тоже догадаться сразу не смогли. Большая редкость. Думаешь, Гилашвили не убивал? Mm -mm. Он ему живой больше денег приносил. Переводил тексты, потом давал кому-то начитывать. Рисковый дед был. Помнишь прямоугольник, чистый от пыли на тумбочке? Ну да, возле телевизора. А, -а, -а там ведь магнитофон стоял. Смотрел и переводил. Помнишь, соседка еще говорила, бубнел, сам с собой разговаривал. Угу. Шнурок завяжи. Гелашвили говорил, начитывал кто-то другой, и с этим другим... Хлебников должен был рассчитываться. Показания работницы почты. Кто-то приходил и интересовался им. Да, в показаниях сказано, что играл в игру. Ну, погоди, помните? Да, Собожник вообще сказал, может, это запашно играл. Подождите. А помните, что у меня сын Хлебникова спросил? Нет, что? Я смотрю, увлекательно. да? А у меня в школе просто сумасшедший дом. Ученики звук отключают, прямо на уроках играют. А у вас рекорд какой? К двум стам подбираюсь Ха, ерунда У одного моего знакомого рекорд 359 Сколько? Это я вам говорю, 359 Если он у меня про мой рекорд спросил Значит, рекорд 359 Это не рекорд знакомого Это его рекорд Сын учителя английского Он? Да Да, я его жду. Руслан Ильич, готово? Готово, Лева. Звонили с проходной, он уже поднимается. Вы не можете объяснить, зачем вы меня вызывали? Если это все по поводу квартиры отца, если это все по поводу квартиры Хлебникова, то это к матери. Я, мне ничего не нужно. Тоже увлекайтесь. Да вот у вас, видел себе купил. И какой рекорд? О, триста... 300... Не помню. Скажите, а почему вы не претендуете на наследство отца? М -м, гонорар за книги, квартира. Он никогда мной не интересовался, и мне от него, соответственно, тоже ничего не нужно. Я, собственно, вызвал вас снять отпечатки пальцев. Формальность, но... Да, пожалуйста. Руслан Ильич, угу. пойдем со мной в кабинет. Спасибо. Пожалуйста. Я от него ничего не нужно. Вы тоже увлекает? Есть. Да, тогда уже легко проверяли голос на частоту колебаний. Спародировать, конечно, можно, но рисунок колебаний у каждого свой. Ну, знаете, Артем, то, что сын озвучил кассет, еще не говорит о том, что он убил. Согласен, он же законный наследник. Рано или поздно чемоданчик с деньгами все равно был бы его. Вы знаете, смерть отца очень сильно повлияла на Валентина хотя он всячески пытался показать, что он ему чужой. Он уволился из школы в Жашкове, переехал в Одессу, поселился в квартире матери и устраиваться на работу не спешил. Уже час нет. А вы чего ждете? Нет, но ведь сказали, что кольца привезли, а сейчас говорят нет. Самые простые. У нас есть справка с ЗАГСа есть. Обязаны продать. Говорили, что поступят в продажу. Черт знает что. Обходил без пакета. Добрый день, гражданин Ланской. Добрый, а в чем, собственно говоря, дело-то? А что это у вас? Зачем же столько? Жениться решили? Да, невест много. Пойдем к вам магазин, директора возьмем. А вы уважаемые с нами. Да, я согласился. Но он просил мне что-то там, обычное толстое обручальное кольцо. Ну, правда много. Это же через хороших знакомых. И человек приличный, сразу же видно. Ясно. Сколько сверху взяли? Две тысячи. Какой вы добрый и бескорыстный человек. Придется теперь за вашу доброту немного посидеть. Заберите. По-моему, это следы крови. Так, деньги изымаем. Дайте пару часов. Будут результаты экспертизы. Давайте. Как Расландской подумает. Да, еще нужно провести обыск в квартире его матери и в Жашкове, Там за ним еще до сих пор комната. Да, ребятки, поехали. вот ты куда? Домой. Дай со мной. Зачем? Есть. Кровь на купюрах. Хоть и застиранная, но совпала с группой убитого Хлебникова. И еще, Ребята при обыске в квартире матери Ланского нашли рубаху. Пойдем холодно. И что? Пойдем холодно. Я, кстати, у прокурора видеомагнитофон одолжил. Сейчас кино посмотрим. Ого. Давай. Объясните мне, что тут происходит? По какому праву меня задержали? Откуда у тебя это? Зарабатывал. Вот и откладывал. Интересно. И откуда же на отложенных тобою деньгах оказалась кровь твоего отца, которого ты 10 лет не видел? Понятия не имею. Голос на кассетах ваш. И кассеты отец вам передавал. Может, хватит? Да ладно. Мы с ним переводами занимались. Он мне за перевод одной кассеты 30 рублей платил. А сам по 100 брал. Несправедливо. Угу. Но за это убивать я его ненавидел. Угу. Но не убивал. Ах, и не видать тебе чистосердечного. Мы твою квартиру обыскали. И что? А вот что. Крем-плен. Отстираются все пятна, кроме жирных. И в составе этих двух кровь. Группа твоего отца, видимо, брызнула, когда масло раскаленное на папу лил, да? Обронили. И еще. В Жашкове обыск. И что-то мне подсказывает, что там сейчас найдут видеомагнитофон из квартиры твоего отца. Примите, как чистосердечную. Смотрите, Лада Сергеевна, он нам еще условия оставит Да по тебе вышка плачет, ты что еще не понял? Поймите, что он только о себе и думал Мог позаботиться о распределении, но даже пальцем не пошевелил И из Одессы В Жашков, как он такое Потом книги появились, я понял что деньги у него есть. Решил позвонить, попросил о встрече. Он даже в дом не позвал. А что ты хотел? Я хотел попросить тебя о помощи. Денег? Да. Нет. Понятно. Ну что ж, Тогда прощаемся. А заработать хочешь? Да. Будешь переводить фильмы. Знаешь, с английского, немецкого. 30 ре за одну кассету. Работы будет много. Так что покупай видеомагнитофон. Вот я и переводил. Он за одну кассету получал от 100 до 120 рублей собственному сыну. Сволочь. Я ведь поначалу хотел по-хорошему свою долю забрать. А ты что здесь делаешь? Наблюдаю за тобой. Хочу узнать о твоей жизни побольше. Ты что, следишь за мной, щенок? Мужчины, у вас там все хорошо? Слушай, еще раз тебя здесь увижу, лишишься работы! Мое, верни! А вот тебе! И больше не появляйся! Я ведь за ним следил, изучал его привычки. По четвергам он ходил на почту, потом возвращался домой. Теперь поговорим, папаша. Что, закрыл, да? Ну, ничего, значит, будем искать. Я забрал чемодан, забрал видеомагнитофон. Ты ведь не мог действовать один. В квартире нашли отпечатки пальцев? Нет, больше никого не было. Знает, что за группу больше дают. Столько денег. Скажи, зачем нам видеомагнитофон позарился? Он мне совершенно не нужен был. Дело в том, что... Потому что мы с ним вместе переводами занимались, никто не знал. А вот видеомагнитофон, он мог вывести на меня. Ну, видите, вышли. Алекс, что происходит? Мама. Сынок! Сидеть! Мама! Мам, ты прости меня. Что? Что ты наделал? В тихо, в тихо, в тихо, в тихо. А! Пишите все, что рассказали. <свист> Маму в больницу отвезите. Я это лично проконтролирую, пишите. Алло, скорая? Валентина Кимовича Ланского приговорили к 15 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство отца. Вы что-то еще знаете об этой истории? А его мать из больницы так и не вышла. Скончалась от обширного инфаркта. Валентин Ландской умер в 90-х годах от туберкулеза в тюрьме. Ну, а племянник Хлебникова оказался тем стаканом с водой, в котором истина. Что вы имеете в виду? Ну, сын думал, что все наследство достанется ему, а досталось племяннику. Кстати, как и авторские права.